Глава 21. Где же теннисный мячик? Я стою, не двигаясь, кровь бахает в висках. С детства знакомое ощущение. Потом отмираю, развожу руками. Ну раз ты так, Москва, принято. Играем по твоим правилам, я уступаю. Доброе утро, поезжайте, я по лестнице, говорю громко. Перегруз будет. Не будет, ты вон какой худенький. Девочки, давайте втянем животы. Платон, заходи. Одинцова громко прыскает, глаза опускает, но улыбка на кукольном личике настолько довольная, что в красках вспоминается, почему идею замутить с новенькой я забраковал еще на начальном этапе. Делаю шаг, захожу в лифт. Двери закрываются. Платон, ничего, что мы заскочили? Тем временем вещает мама. Девочки с работы никогда не были в нашем научном центре. Я пообещала провести небольшую экскурсию. Мы не будем отвлекать, просто оглядимся. Она выслуживается перед коллегами. Пока дома сидела, коллектив обновился. Но лучше бы принесла им булок. Вон с Одинцовой, как прокатила. Купила всех моих инженеров за кексы. А как вас на входе-то пропустили? Меня всегда пропустят. Пф. Если что-то не так, Паш, позвоню. А про девочек, так я сказала, что ты ручаешься. Охраннику надо втащить сегодня же. Женщин этих я впервые в жизни вижу, чтобы ручаться, что за блажь. Одинцова убирает волосы за уши, оголяет шею, смотрю на ее губы, изучаю лицо. В Москве много красоты, которую я поначалу не заметил. На нее хочется смотреть. Возможно, именно по этой причине она до сих пор не огребла ни от кого за грязный язык. Или же дело в крутой семье. У нас здесь за базаром народ привыкает следить с детства. Либо ты воспитан, либо бит. Она поднимает глаза и расцветает лицемерной улыбкой. елена Станиславовна, доброе утро!» Говорю непринужденно. «Как вам идет белое пальто, будто в нем родились?» «Здравствуйте, Платон Игоревич. Спасибо, мне уже говорили». Кротко отвечает она, потупившись. Сексуальные фантазии слишком пока очевидны. Отворачиваюсь, чтобы не разгоняться. Лифт останавливается, двери разъезжаются. Три женщины, ровесницы матери и одна, примерно моя, выходят первыми. Делаю жест, пропуская Элину. Вздернув подбородок, она выплывает лебедем. Платош, а можно нам лабораторию посмотреть? Ты говорил, как раз пришло дорогое оборудование, которое стоит много миллионов. Нельзя, это закрытая территория. Отвечаю не грубо, но категорично. Мама объясняет вполголоса. Нельзя, видите. Разработка и правда секретная. Платон здесь за все отвечает. Огромная ответственность. Он защитился в 23. Карьера головокружительная. Его даже приглашали в немецкий университет преподавать. Элина проходит на свое место и начинает раскладывать вещи. Женщины тем временем решают, что выжили из кабинета все возможное и собираются в кафе. «Платон, угостишь нас кофе?» — с надеждой спрашивает мама. Якобы незаметно, при этом очевидно для всех вокруг, кивает на молоденькую коллегу. Та ресницами хлопает, а потом краснеет. Брови Лины восхищенно летят вверх. «Ну почему, блин, сегодня, мама?» Женечка тоже интересуется наукой. «Вообще у нее столько книг, целая стена». «Я обожаю читать науч-поп, подтверждает Женя. «Платон, твоя и звонила, просила срочно набрать ее», — бубнит Москва. Женя уже цвета хорошего красного вина. Вздыхаю. Спасибо, Лина Станиславовна, что взяли на себя роль моего секретаря, пока нет Дарины. Кто-то должен разобраться в ваших многочисленных контактах. Повисает пауза. Рита заклеивает сколы на тачках в нашем автосервисе. Я принял ее на работу на прошлой неделе. Звонить сюда она не может точно. Мы с Ириной секунду друг на друга смотрим. Москва явно злится. Я пытаюсь придумать, почему. Она хмыкает, усаживается за стол и закидывает ногу на ногу. Все остальные смотрят на меня вопросительно. «Платон, ты же сводишь нас в кафе?» «Мама, похоже, решила увезти нас подальше от Москвы», поясняет подругам. «У них есть корпоративная скидка». «Да ладно», — подхватывает Элина. «А мне?» Секунду помешков, приглашаю цирк следовать за мной. Спустя два часа барабаню пальцами по столу. «Ладно, признавать ошибки — это нормально, и я буду рад переобуться в полете, если такое понадобится. Надежды на успех мало, но приструнив гордость и эго, пишу». «Элина Станиславовна, для вас есть персональное задание. До конца недели нужно предложить один-два способа уменьшения расходов на систему очистки и фильтрации. Другими словами, придумайте, как нам соблюсти требования и максимально сэкономить». Полусонная развалившаяся в кресле Москва читает, хмурится, потом резко садится. Глаза загораются такой искренней радостью, что я в жизни у девок не видел даже после дарения айфонов. «Все сделаю, Платон Игоревич, у меня масса идей. Я залезу в расчеты. Залезьте, делайте, что хотите ради цели». Илина потирает руки, возбужденно ерзает на стуле. Невольно улыбаюсь. Прикольно она, когда не ведет себя, как стерва. Пальцы летят по клавиатуре. Москва включается в работу. Ну, может и будет толк какой-то, по крайней мере, я попытался. Из столицы нам часто присылают коллег, но реально ощутимой помощи еще ни разу не было. Никто из ребят в моей команде такого не припомнит. Ценные кадры столица оставляет для собственных проектов. Разобрав горячие вопросы и выдав ценные указания, зависаю. Мысли до сих пор в кашу, лично берет вверх. Еще и запах антифриза витает вокруг. По ощущениям я вдыхаю воздух и выдыхаю химические пары. Решаю погуглить Одинцову. Нахожу в соцсети ее страницу. Фоток мало и все довольно скромные. Пробиваю по поисковику. Ни разу на камеру не попала как Элина пляшет на столе, пьёт или что-то в этом роде. Скучно, Москва. Обычно, хоть каким-то веселым компроматом, человек успевает обзавестись к 24, даже если брат политик. Ни одной фотки в купальнике, что даже странно. И никаких мужиков, что интересно. Что она там сказала? Что цыганка им нельзя? Хм. Захожу на страницу ее подруг, быстро просматриваю фотографии. Девчонки интересные, яркие. На общих фотках обнимаются. Кажется, в столице Элине было весело. А здесь, получается, постоянно ощущают одиночество. Я об этом не думал. Наконец, успех. Хотя какой то успех? Москва счастливая, милая, будто кошка мурлыкающая, стоит в обнимку с левым мужиком. Судя по комментариям, самая красивая пара — это бывший. Они на какой-то вечеринке на элине длинное платье он в костюме. Утром заявила, что я ей не подхожу ни внешне, ни внутренне. Поглядим, кто в ее вкусе. Пара кликов и открывается его страница. Зависаю. Блять, это что еще за помесь серкана балаты Павла Дурова? Волосы гелем назад залезаны, брови и борода как по линейке выведены, взгляд мечтательно романтичный, сто процентов стихи пишет. Если не он, то кто? Рубашка кокетливо расстегнута на пару пуговиц. и лайков по две тысячи. Невольно морщусь. Сумочка на плече похожа вообще-то на женскую. Серьезно. И вот такой полупокер надушенный, Элечка, в твоем вкусе. Тимур Сорин, 27 лет. Фоток тьма, в основном на Мерсе, на каких-то островах с букетищами роз. Кем работает и чем живет, правда, неясно ясно. Пресс, как у фитнес-тренера. Пишет стихи и торгует протеинами. Вот мой вердикт. Вообще страница продающая. Когда таки вижу у девиц, понимаю, чего им от меня хочется. Включаю фронтальную камеру, разглядываю себя. Вроде тоже нормас. «Бородку отрастить и выбрать не проблема, парни, конечно, в гараже уржутся, но если этот момент принципиальный...» Я снова морщусь. Москва радостно печатает полностью в процессе. Бросаю взгляд через окно на укуленыша. Эта Сильвия даже без тюнинга стоит дороже Мерса Сорина в два раза и тащит лучше. У Тимура старый хлам, но значок красивый — это да. «Дешево, Элина Станиславна, я бы даже сказал, позорно. Как бы обойти ее обвинение в домогательствах? Ладно, попробую. Пишу ей на личный номер». Пришлите ссылки на шампуни и гели, которые я потратил. Не запомнил название. Москва. О, сейчас, спасибо. Можете заказать на этот пункт выдачи. Дальше четыре ссылки и адрес. Быстро проглядываю. Ни хрена себе запросики. Становится понятно, почему Сорин пенсионерит на полуживом Мерсе. Такую леди не только прокормить дорого. еще и помыть влетит в копеечку. Егор, удачи. А вот это масло для тела я такое не брал вроде бы. Ой, случайно, наверное, попало. Открываю последнюю ссылку, а там крем для лица. Я поднимаю голову. Москва улыбается и ресницами хлопает. В глазах столько задора и какого-то обезоруживающего невинного обаяния, что как полный осел улыбаюсь тоже. В мыслях прорезается опасная, брякающая следом в груди гулка. Хороша, сука, та еще, но хороша! Мы оба как-то в раз смеемся. Коллеги оборачиваются, но это не имеет значения в моменте. Атмосфера разряжается. Сорин точно был у Элины по юности глупости: запнулась об утырка. Бывает. Вот Егор соперник посерьезнее. «Москва. Крем тоже лишний. Почему-то так скопировалось. Качаю головой, заказываю все, что попросила».